Пространственная ферма в ином мире. Глава 67. Нежить получает новый уровень. Почти все люди Лауры были ранены. Они были верны именно ей, а не клану Марки. Еще будучи очень юной, Лаура поняла, что люди, присланные кланом, не слишком надёжные, поэтому с годами она понемногу накапливала собственные военные силы. Но из-за этой сделки она вынуждена была взять с собой её самых верных людей, и они чуть было не погибли. После того... Как Джао забросил бессмертную группу наемников в пространственную ферму, он услышал голос. Обнаружены усовершенствованные роботехнические объекты. Запуск новой программы имплантации. Имплантация завершена. Запуск программы анализа усовершенствованных роботехнических объектов. Обнаруженные роботехнические объекты не имеют никаких ядовитых соединений. Провожу усиление новых роботехнических объектов ядовитыми соединениями. Усиление успешно завершено. Провожу улучшение исходных роботехнических объектов. Улучшение успешно завершено. Джоо понял, что голос имел в виду. Ему действительно все удалось. И теперь, после того, как лечи бессмертной группы наемников попали в пространственную ферму, Они на самом деле стали их союзниками. Кроме того, они также были усилены особым ядом из гнилой топии, что значительно увеличило их атакующий потенциал. Но он никак не ожидал, что ферма преподнесет ему очередной сюрприз, проанализировав новоприбывших шестерых немертвых и установив, что они значительно более развиты, чем остальные. Она улучшила всю нежить, что у него на этот момент была. Джао даже не успел почувствовать удовлетворение от хорошо выполненной работы, как вдруг к нему подбежала синяя тень и закричала. «Мастер!» Это был Грин, что держал в руках Две чёрные фигуры, оказавшиеся последними двумя членами группы бессмертных наёмников. Увидев старика, Джао сразу же открыл дыру в пространстве, а затем Грин забросил туда два тела. Голос снова прозвучал, сказав практически всё те же слова. И тогда всю нежить клана Будда окружил неяркий свет. Но все было настолько быстро и скоротечно, что если бы Джао не сидел на чужом, то попросту не заметил бы его. После того, как свет исчез, он обнаружил, что нежить изменилась. Их тела стали темно-зелеными, а красный огонь, горевший в их глазницах, стал более интенсивным. Тело чужого также приобрело тёмно-зелёный цвет. Единственное место, где оно было белым, стало рисунок на черепе, что-то похожее на глаз. Это был довольно сложный узор, и если на него очень долго смотреть, то начинало казаться, будто он вертится, пытаясь высосать вашу душу. Кроме того, чужой стал значительно больше. Изначально его длина составляла 10 метров, но сейчас она выросла до 15. Но это было не единственное изменение. Грудь нежити превратилась в замкнутое пространство, поскольку зелёные кристаллы заполнили все дыры между рёбрами, не оставляя никаких щелей. Внутри грудная клетка теперь была в высоту 2 метра, 4 в длину и 3 в ширину, с плоским полом и дугообразной крышей. Теперь здесь можно было не только сидеть, но и спокойно стоять или передвигаться. Вокруг шеи чужого появилась какая-то странная костяная броня. Она не влияла на нежить. И она еще могла свободно поворачивать голову, чтобы осмотреться, но эта костяная защита образовывала нечто вроде коридора, что давал прямой доступ от его рта к груди. Поэтому, открывая свою пасть, скелет позволял человеку, сидящему внутри, видеть ситуацию снаружи. На спине у нежити выросло много отвратительных костяных шпор, а на хвосте... Три длинных шипа, которые указывали вверх, влево и вправо. И только одного взгляда на их вид хватало, чтобы понять, насколько мощными и смертельными они были. Джао и Мэг смотрели на изменившегося мертвого, не зная, когда он успел стать таким. Теперь его можно было использовать не только чтобы путешествовать... Ну и как убийственное оружие. Мэрина и Грин очень удивились. Изменения, произошедшие с нежитью, были полностью за пределами их воображения. Джао потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями, но сделав это, он отправил остальную нежить обратно в пространственную ферму и обратился к Мэрина и Грину. «Бабушка марины дедушка Грин, залезайте чужому в пасть!» В нежить можно было зайти через два входа. Во-первых, через рот, во-вторых, через отверстие, расположенное под хвостом. Но зная, зачем оно раньше было нужно, Джао совсем не желал пользоваться именно им. Грин, Мэрина и Джао забрались в нежить через открытый рот. Грудная полость оказалась плотно закрытой, так что здесь ощущался лишь небольшой ветерок. Оказавшись внутри, Грин и Мэринэ не могли не удивиться, насколько здесь было просторно. Они непонимающе посмотрели на Джао, который лишь хмыкнул. И «Я не думала, что так случится». Но похоже, что после отправки группы бессмертных наёмников в пространственную ферму, она улучшила всё имеющееся у меня нежить. Вот поэтому чужой и стал таким. Теперь нам не нужно сидеть снаружи, поскольку мы можем путешествовать, находясь здесь». Грин кивнул, а затем, оглядевшись по сторонам, сказал. «Мастер, а почему бы нам не встретиться с кланом Марки здесь?» Джао улыбнулся. «Ну, тогда пошли, посмотрим на них». И он велел чужому подняться на склон. Лаура и все остальные не видели того, что происходит за склоном. Последнее, что не увидели, была голубая тень, что, сжимая в руках два черных, человекоподобных объекта, проследовала туда а потом вся нежить, что помогала им, вдруг исчезла. И когда Лаура уже собиралась отправить людей, чтобы посмотреть, что случилось, из-за склона выполз скелет крокодила. Он казался очень знакомым, поскольку был похож на тот, на котором сидел черный маг, но он почему-то изменился и сейчас выглядел более свирепым. Пока Лаура разглядывала появившегося немёртвого зверя, то отчётливо вспомнила, что раньше у него не было этих костных шпор, расположенных вдоль всей его спины. Впрочем, она была уверена, что это не принадлежит именно чёрному магу, что помог им. Ведь если бы этот скелет крокодила был призван бессмертной группой наёмников, то обязательно использовалась бы в сражении с ними. Лаура и её люди нервничали. Ведь что ни говори, а эта нежить выглядела слишком устрашающе. Её тёмно-зелёные кости сияли под солнцем, а четырёхметровый рот был наполнен острыми клыками. Ноги нежити, хотя и были не слишком длинными, заканчивались острыми когтями, сам вид которых не оставлял сомнений в их разрушительной силе. И такой монстр приближается к ним. Лаура и ее люди крепко сжимали свое оружие, а их сердца вот-вот собирались выпрыгнуть из груди. Под их пристальным взглядом нежить остановилась в пяти метрах от них. И когда она открыла свой рот, то все они почувствовали прилив страха. Но вдруг из ее пасти вылез воин в полном доспехе.